Элен колебалась, но, заметив поле, который, гордо опираясь на ружье, насвистывал самым равнодушным видом какую-то морскую песенку, приняла снова свой решительный вид. «Охрана этого утеса поручена мне на время отсутствия моего дяди и его детей», — ответила она. «И я буду защищать его от всякого нападения, пока дядя не вернется. Мы теряем минуты, которые никогда не возвратятся». «И упускаем удобный случай, который, может быть, никогда более не представится нам», — серьезно проговорил молодой капитан. «Солнце уже начинает садиться, и через несколько минут скваттер может вернуться со своими дикими сыновьями». Доктор Батиус с беспокойством оглянулся вокруг. «Совершенство всегда достигается в зрелости», — заговорил он, — «как в животном царстве, так и в духовном мире». «Размышление – мать благоразумия, а благоразумие – успеха». Мой совет – удалиться на приличное расстояние от этой недоступной позиции, составить совещание о том, как устроить правильную осаду этой местности и обсудить вопрос, не следует ли отложить наши операции до тех пор, когда можно будет добыть помощников из обитаемых стран и таким образом оградить достоинство закона от опасности поражения. «Шторм был бы более пригодным», — ответил с улыбкой молодой капитан, измеряя глазами высоту утеса и обдумывая трудности подъема. «Ведь в самом худшем случае мы рискуем только сломать руку или разбить голову». «Итак, на штурм!» — крикнул горячий охотник за пчелами и в три прыжка очутился вне опасности ружейного выстрела на вершине утеса, где находился гарнизон. «Теперь делайте самое худшее, юные отпруски проклятой расы. У вас остается только одна минута на то, чтобы выкидывать ваши штуки». «Поль, Поль!» — поспешно крикнула Элен. «Не делайте ни шагу дальше. Не то эти каменные глыбы раздавят вас. Они ни на чем не держатся. А эти несчастные девочки готовы сбросить их на вас». «Ну так прогоните из улья этот проклятый рой, так как я вскарабкаюсь на утес, хотя бы он был покрыт осами!» «Пусть она подойдет, если посмеет!» — крикнула старшая дочь Эстер, потрясая мушкетом с решительным видом, который сделал бы честь ее матери-амазонке. «Я знаю тебя, Нелли Уэд, и знаю, что в глубине души ты стоишь за людей закона. Но если ты сделаешь хоть шаг...» «Ты будешь наказана по-пограничному». «Принесите другой рычаг, сестры, поторопитесь». Хотела бы я знать, кто из них осмелится войти в лагерь Измаила Буша, не спросив позволения его детей. «Не трогайтесь с места, Поль!» — кричала Элен. «Оставайтесь под скалой, речь идет о вашей жизни». Ее слова были прерваны тем же блестящим явлением, которое положило накануне конец почти такому же ужасному шуму. Явление это показалось на той же высоте. «Именем того, кто владычествует над всеми, умоляю вас остановиться, вас, подвергающихся такой большой опасности, и вас, «Настолько дерзких, что решаетесь отнять у одного из своих ближних то, чего не можете возвратить ему», сказал нежный, молящий голос с легким иностранным акцентом. При звуке этого голоса глаза всех устремились в сторону, откуда он раздался. «Инесса! Милая Инесса!» — вскрикнул молодой офицер. «Наконец-то я вижу тебя!» Теперь ты будешь моей, хотя бы миллион адских духов защищал этот утес. Вперед, храбрый поль, и дайте мне место рядом с собой. Внезапное появление на вершине горы женщины, вышедшей из палатки, повергло гарнизон в короткое оцепенение, которым можно было бы воспользоваться. Но при звуке голоса Миддельтона Удивленная Фебе, дрожжа, выстрелила в незнакомую женщину, не сознавая хорошенько, в кого она стреляет, в смертного человека или в существо другого мира. Элен вскрикнула от ужаса и поспешно побежала в палатку к страшно перепуганной, а может быть и тяжело раненой подруге. Во время этой опасной диверсии снизу утеса донесся шум серьезной атаки. Поль, воспользовавшись смятением, царствовавшим на вершине, переменил место, уступив свое Миддлтону. За ним последовал доктор. От страха, испытанного им при выстреле, он как бы инстинктивно искал убежище под утесом. Траппер не тронулся с места. Он казался невозмутимым, но внимательно наблюдал за всем происходившим перед ним. Старик, хотя и не принимал деятельного участия в нападении, но все же оказывал пользу нападающим. Благодаря своей позиции он мог сообщать им обо всех движениях тех, кто покушался на их жизнь, и давать им знать, когда можно продвигаться дальше. Дочери Эстер доказывали, что в них живет до известной степени дух их грозной матери – Лишь только они избавились от присутствия Элен и ее таинственной подруги, они обратили все свое внимание на более мужественных и, конечно, более опасных врагов, окончательно утвердившихся среди острых вершин утеса, окружавших крепость. Требования сдачи, обращаемые к ним Полем, который нарочно говорил грубым голосом, чтобы заронить страх в их молодые сердца, производили на них так же мало впечатления, как и увещевание старого траппера, уговаривавшего прекратить сопротивление, которое может оказаться роковым для них и не имеет никаких шансов на успех». Ободряя друг друга, они привели в равновесие каменные глыбы, велели младшим детям вооружиться камнями и вскинули ружья на плечи с решительным равнодушным видом, который сделал бы честь солдатам, давно привыкшим к опасностям войны. «Поднимайтесь все время под защитой утеса», — сказал Полю Траппер, показывая, как он должен идти. «Ставьте ноги ближе одна к другой, но вот, видите, совет оказал вам пользу. Если бы камень задел твою ногу, пчелы не видали бы своего приятеля по крайней мере месяц. А вы, который носит имя моего друга, ункос по имени и духу, если вы так же ловки, как быстроногий олень, вы можете прыгнуть направо и подняться безопасно на 20 футов. Не доверяйтесь этому кусту, не доверяйтесь». Корень поддается. Ну вот он и там, и обязан этим столько же счастью, сколько смелости. Ну, теперь ваша очередь, любитель красот природы. Направляйтесь налево, чтобы отвлечь внимание детей. Так, девушки, стреляйте в меня. Мои старые уши привыкли к свисту пуль, а имея 80 лет за плечами, нечего трусить. Он покачал головой с печальной улыбкой но ни один мускул его лица не дрогнул, когда вблизи него пролетела пуля, не задев его. Гетти, рассерженная словами старика, выстрелила в него. «Вернее целится по прямой линии, чем зигзагом», — продолжал он, «когда такой слабый палец дотрагивается до курка ружья. Но какое это тяжелое зрелище видеть, как сильна природная наклонность к злу даже в таком молодом существе!» «Очень хорошо, любитель растений и насекомых. И еще один такой скачок, и все преграды и укрепления Измаила будут вам нипочем». Наконец-то у доктора проснулась смелость. Я вижу это по его глазам. Теперь можно будет сделать из него кое-что. «Держитесь ближе к скале, доктор! Держитесь ближе!» Траппер не ошибался, предполагая, что доктор выказывает больше отваги, чем обыкновенно но не подозревал причины ее. Он поднимался на скалу вслед за товарищами с большой осторожностью и еще большей тревогой, как вдруг увидел какое-то неизвестное ему растение, росшее в расщелине в нескольких футах над его головой и как раз на пути, наиболее открытом для больших камней, которые две старшие дочери Измаила беспрерывно скатывали с вершины скалы. В этом мгновении доктор забыл обо всем, кроме того, что его ожидает слава, если ему первому удастся записать эту драгоценность в каталог науки, которой он занимался, и бросился на находку с жадностью воробья, налетающего на муху. В эту же минуту скатившаяся с громовым шумом глыба доказала, что доктора увидели сверху. испытатель скрылся в облаке пыли, поднятой падением такой массы, И Траппер подумал, что он погиб. Но минуту спустя он увидел его сидящим в безопасности во впадине, образованный несколькими большими камнями, сдвинутыми с места силой удара. В руках он держал с торжественным видом желанное растение и смотрел на него жадными, восхищенными глазами. Поль воспользовался этим случаем. С быстротой молнии он прыгнул, в свою очередь, туда, где находился доктор, бесцеремонно воспользовался его плечом, как ступенькой, когда испытатель нагнулся, чтобы поближе рассмотреть свое сокровище, и, пройдя через брешь, проделанную большим камнем, отколовшимся от утеса, в мгновение ока очутился на площадке. Миддельтон немедленно присоединился к нему, и им нетрудно было обезоружить и схватить обеих девушек. Таким образом, полная победа, не стоившая ни одной капли крови, была одержана над крепостью, которую Измаил хвастливо считал недоступной на время своего короткого отсутствия.